Гераклит говорит далее, «Мы делаем и мыслим все согласно причастности божественному разумению, логос, поэтому мы должны следовать этому всеобщему разумению. Но многие живут так, как будто бы они обладали собственным рассудком, фронезис, но рассудок есть не что иное, как истолкование» осознание характера и порядка Вселенной. Поэтому, поскольку мы участвуем в знании ее, мы находимся в истине. Поскольку же мы имеем свое отличительное, мы находимся в заблуждении. Великие и весьма значительные слова. Более правдиво и непредубежденно нельзя высказаться об истине. Лишь сознание, как сознание всеобщего, есть сознание истины. Сознание же единичности и действования, как единичная самобытность, становящаяся особенностью самого содержания или самой формы, есть неистинное и дурное». Зло и заблуждение состоят таким образом лишь в отъединении мышления, в том, что оно отделяется от всеобщего. Люди обыкновенно полагают, что если они что-либо мыслят, то это должно быть чем-то особенным. Это, однако, заблуждение. Хотя Гераклит и утверждает, что в чувственном знании нет истины, Потому что все сущее течет, бытия чувственной достоверности не существует тогда, когда оно существует. Он все же считает вместе с тем необходимым, чтобы знание носило предметный характер. Разумное, Истинная, которое я знаю, есть, правда, возвращение из предметного, как из чувственного, единичного, определенного сущего. Однако то, что разум знает внутри себя, есть в такой же мере необходимость или всеобщее бытия. Оно есть как сущность мышления, так и сущность мира». Это тот же способ рассматривания истины, который Спиноза в своей этике называет рассмотрением вещей под формой вечности. Для себя бытие разума не есть безобъектное сознание, сновидение, а знание, которое существует само по себе, но таковым, что это для себя бытие «бодрственно» или, другими словами, «оно предметно» и «всеобще», то есть для всех одинаково. «Сновидение» — «есть знание о чем-то, о чем знаю только я», «фантазия» и тому подобное — «такое же сновидение». Точно так же чувство характеризуется тем, что нечто существует лишь для меня, что я обладаю чем-то внутри себя, как находящимся именно в данном субъекте. Но как бы чувства не мнили себя возвышенными... Все же существенная их черта состоит в том, что то, что я чувствую, существует для меня как для данного субъекта, а не как свободный от меня предмет. В истине же предмет существует для меня как само по себе сущее, свободное, и я есть для себя без субъективности и точно так же – Этот предмет не есть воображаемый, лишь мною сделанный предмет, а внутри себя всеобщий. Сохранились для нас, кроме того, еще многие другие отрывки Гераклита, отдельные изречения и так далее. Например, «Люди — смертные боги, а боги — бессмертные люди». Жизнь первых — смерть, а смерть последних — Жизнь. Смерть богов есть жизнь, умирание есть жизнь богов. Божественное есть взлет посредством мышления выше одной лишь природности, принадлежащей области смерти. Поэтому Гераклит говорит также, согласно сексту, сила мышления находится вне тела. Последние слова Теннеман замечательным образом превратил в слова «вне человека». У Секста мы читаем еще. Гераклит говорит, что жизнь и умирание соединены друг с другом как в нашей жизни, так и в нашей смерти. Ибо когда мы живем, наши души умерли и погребены в нас, а когда мы умираем воскресают и живут наши души. О Гераклите мы в самом деле можем сказать, перефразируя слова Сократа, то, что для нас сохранилось из произведений Гераклита превосходно, о том же, что потерялось для нас, мы должны предположить, что оно было столь же превосходно. Или, если мы желаем считать судьбу столь справедливой, что она всегда сохраняет для потомков самое лучшее, то мы должны сказать, по крайней мере, о том, что дошло до нас из отрывков произведений Гераклита, что оно достойно сохранения. Э. Эмпедокл, Левкип и Демокрит. Вместе с Эмпидоклом мы рассматриваем Левкипа и Демокрита, у которых обнаруживается идеальность чувственного и вместе с тем всеобщая определенность или переход ко всеобщему. Эмпедокл представляет собой пифагорейца-италийца, склоняющегося к ионийцам. Интереснее Левкип и Демокрит – склоняющиеся к италийцам, так как они продолжают Элиатскую школу. Эти два философа являются представителями одной и той же философской системы. Их нужно соединить в отношении их философской мысли и рассматривать вместе. Левкип был старше, и Демокрит усовершенствовал начатое им. Но что именно принадлежит каждому, трудно установить исторически с достоверностью. Нам, правда, сообщают, что Демокрит больше развил мысль Левкипа, и кое-какие сведения о взглядах Левкипа сохранились до нас, но не стоит их приводить. У Эмпидокла мы видим, как выступают определенность и разделение первоначал. То, что различие осознается, представляет собой существенный момент. Однако первоначало носит здесь отчасти характер физического бытия, отчасти же, правда, характер идеализованного бытия, но последнее таково, что эта форма еще не есть форма мысли. Напротив, у Левкипа и Демокрита мы видим более идеализованные первоначала атомы и ничто, а также и более строгое проникновение определения мысли в предметное, то есть начало метафизики тел, или другими словами, чистые понятия получают значение телесности и, следовательно, переводят мысль в предметную форму. Но учение в целом у них не разработано и не может удовлетворить нас. Первое. Левкип и Демокрит. Об обстоятельствах жизни Левкипа мы ничего определенного не знаем. Не знаем даже, из какой он был страны. Некоторые, как, например, Диоген Лаэрций, считают его Элеатом, другие – Абдеритом, потому что он жил вместе с Демокритом или Мелосцем. Мелос – Остров, лежащий недалеко от Пелопонесских берегов. Или даже, как говорит Симплиций в комментарии на физику Аристотеля, Милетцем. Определенно сообщается, что он был слушателем и другом Зенона. Однако, как кажется, он был почти его ровесником, равно как и ровесником Гераклита. Относительно Демокрита... Мы достовернее знаем, что он был из Абдеры, города, находившегося во Фракии у Эгейского моря и в позднейшее время получившего такую дурную славу за несообразные действия.